Глава 28 Может плюнуть на все. Простить и забыть. Дать шанс. Что если Игнат действительно с дуру по пьяни оказался в постели с Инессой? Что если он не врет, он действительно перепутал ее со мной? Он же раскаивается. Несколько месяцев ходит за мной хвостом, усердно добиваясь. Может, я слишком накручиваю, утрирую, Пора успокоиться и рискнуть. Но ситуация кажется катастрофически сложной, запутанной просто безвыходной. Сижу на кровати, сжимая в руках связку ключей, погрузившись в раздумья. Нужно сделать выбор. Я мечусь из одной крайности в другую, так и не могу определиться. Не могу понять, где правда, а где ложь. И боюсь ошибиться, вновь пройти через ад. Выдыхаю. Несколько раз. Растираю виски. Голова только сильнее разболелась. Придется все-таки выпить таблетку. Игнат привез нас с сыночком домой в мамину квартиру, уехал, рискнув сделать шаг ко мне и поцеловать в щеку. Он осторожно коснулся губами моей щеки, прижался секундно, а для меня это был как удар молнии. Развернулся, ушел. Меня колотило минут пятнадцать точно. На коже ощущались его горячие пылкие губы. Поднимаюсь с кровати, подхожу к комоду, открыв верхний ящик, кладу туда ключи. Все-таки возьму тайм-аут на пару дней. Надо отбросить все мысли прочь, не грузить себя понапрасну, решение придет само собой. Успокоив себя хоть немного, отправляюсь к Кирюше. Он уже должен проснуться. О квартире никому не говорю, хотя к вечеру дома становится шумно. Приходит мама с прогулки и сестра после вечерней подработки в кафе. «Привет, мама, Арина!» Мама улыбается, чмокая сначала Кирилла в носик, затем меня, расспрашивает, как мы день провели, что врачи сказали. Отвечаю дословно, разве что упускаю момент с поездкой в новую квартиру. Я советовалась с подругами по поводу моих проблем. Кто говорил, чтобы ни в коем случае не брала подачки, даже на километр к сыну не подпускала, а кто-то, наоборот, предлагал дать второй шанс, если мужчина до такой степени чувствует вину, что место себе не находит и раскаивается. Опять я оказываюсь на распутье. Хоть гадалки ходи. «Арин, привет!» Решаю узнать, как у сестры дела. «С работы?» Поведение Аринки радует, кстати. Она устроилась официанткой в кафе на подработку. Хоть начала носить блузки и юбки, став похожей на человека, на девушку, а не на вокзальную шушеру. Неужели наши беседы дают результат? Возможно, имеет накопительное действие. Но несмотря на это, я продолжаю замечать, что сестра ругается матом, задерживается допоздна у подружек. От нее иногда пахнет дешевым табаком и мятной жвачкой. «Ага, ага!» — скидывает кроссовки, лопнув шар из жвачки. «Племяшку подержишь? Чмокнешь?» — протягиваю к ней карапуза, который сейчас в настроении. Кирилл улыбается, растягивая пухлые губки в улыбке и огукает, с интересом рассматривая свою тетку. «Слушай, я так устала!» Делает такое лицо, будто для нее обнять кроху, разгрузить вагон. «Пойду спать!» Молча проходит мимо меня, чуть задев плечом. Все-таки чувствую запах перегара, который пытались замаскировать духами и жвачкой. Арина не любит детей. Однажды в полуссоре выкрикнула, что ее раздражают сопливые, вечно орущие и какающие создания. Меня это обидело. «Почему у нас с ней плохие отношения?» Я никак не могу наладить контакт с сестрой, хоть и пытаюсь, как же больно видеть ее безразличие ко всему, особенно к нашей семье. Вот так всегда! Грустно вздыхает мама, останавливаясь рядом со мной. Смотрит ей вслед избегает нас, но хоть сдвинулось дело с мертвой точки, как в университет пошла, мне кажется, поумнела. Меньше истерик и скандалов на ровном месте. Еще бы всяких типов подозрительных перестала водить в наше отсутствие. А ты как себя чувствуешь? Как твое здоровье? Была в клинике. Врачи довольны ходом лечения. Обнимая мамочку крепко-крепко. Слава богу. А ты, Элит, что у вас с Игнатом? Сглатываю. Не смотрю ей в лицо, продолжая обнимать. Перед глазами проносятся картинки сегодняшнего дня, проведенного с ним. Пока не знаю. Следующий день снова порадовал нас прекрасной погодой, а еще я выспалась впервые за долгое время со дня появления в моей жизни Кирюши. Кирилл практически проспал беспробудно целую ночь в моих объятиях. Пока он такой крошечный, я беру его в свою кровать, и мы спим вместе. Да и мне так спокойнее. Чувствуя тепло сыночка, я засыпаю быстрее, и тревоги все уходят, когда он находится рядом. Мое единственное лекарство от грусти. Проснувшись в 8 утра, отметила, у меня даже настроение появилось. Покормила сыночка, сама поела, выполнила все необходимые гигиенические процедуры и отправилась с ним на прогулку. Мы прогулялись до парка, Покормили там в пруду уточек, по дороге домой купили хлеба в булочной. Уже подходили к подъезду. Внезапно я услышала рев мотора, едва успела поднять коляску на бордюр. Из-за угла вылетела красная иномарка, дорогая и пафосная, двухдверная. Таких в России штуки три, как сказал мне однажды Игнат, когда я спросила о ней, увидев на улице случайно. Дверь хлопнула. Высокие шпильки застучали по асфальту, и я увидела перед собой Инессу. Стерва глянула на меня из-под лобья, скрестив руки на груди, преградила дорогу, высоко задрав подбородок. Я не растерялась, как в прошлый раз. Сейчас я ощутила ярый прилив бешенства. Она совсем с головой не дружит. Это жилой двор. Рядом детская площадка, а она носится, словно отбитая на всю голову фурия. «Ты ненормальная?» «А вот и ты! Как раз мне и нужна!» Ядовито сплюнула, облучая ненавистью и злостью до да тошноты. «Не в себе, что ли? Совсем обезумело гонять во дворах, где дети!» Она дышит рвано часто и заметно потряхивает, взгляд напитывается безумием, ведьминскими чертами. Становится ужасно некомфортно находиться рядом с Малиновской, даже дурно. И Кирюша вдруг начинает ворочиться в коляске, похныкивать. Неосознанно тянет уйти. Я так и сделаю. Но кобыла Карашина перекрыла мне путь. Здравствуй, Лидочка! ехидно корежит интонацию. Да, она издевается. Пока, дай пройти. Поговорим, выдавливает улыбку со скалом. Я спешу. Какого черта она здесь делает? Свалилась, как снег на голову. Хуже. Знает, где я живу. Пытаясь обогнуть Химеру коляской, но она делает шаг в бок, снова блокируя путь. «Мне на тебя заявить о преследовании, или что? Лучше выдернуть клок волос. Сдерживаюсь. Все-таки я не барыга вокзальная, не опущусь до уровня приматов. Пусть Игнат сам разбирается со своей кошелкой, но если тронет. Разбудет вулкан. Рядом со мной ребенок, я за него любому глотку перегрызу. Ее токсичная аура вредит моему малышу. Поплотнее натягиваю козырек коляски до самого максимума, чтобы ни кусочка не было видно. Послушай, ваши отношения с Игнатом уже в прошлом. Он тебя разлюбил, а может, и не любил вовсе. Вылетает из ее грязного рта. «Ты недалекая, что ли? Я сказала, отойди. Я не буду с тобой разговаривать. Разбирайся с Игнатом сама. Не собираюсь копаться в вашем грязном белье». «Ха! Ты осмелела, я смотрю!» Вскинула брови, впечатлившись. «Что Игнат квартиру за миллиард купил, важно себя возомнила, корону нацепила». Узнала о квартире. Или он ей сказал? Еще не стала. «Что заткнулась, Лида?» Купил квартиру, верно? А не жирно будет? Алименты получила, пособия, подачки. Так еще и квартирку отхапала. Еще и какую? Не кисло устроилась. Не кисло. Ты моего жениха разорить решила? Хватит нагло грабить моего мужчину. Жениха? Грудь сдавила ржавыми тисками. В левой части запекло. Разве это твое дело? «Что значит жениха?» «Ваши отношения с Игнатом уже в прошлом. Он тебя разлюбил, а может, и не любил вовсе. Вы с ним не пара, ясно?» «Он любит меня. Скоро сделает предложение. А с тобой?» «От тебя ему нужен только ребенок. Наследник. Сын. Кирилл!» Ткнула пальцем в люльку, которую я быстро загородила собой. «А ты что себе уже нафантазировала?» Думаешь, реально бегает за тобой, потому что раскаивается? Ну и дура. хочет Ну да, ну да. Нужна ты ему, мольник окущая. Когда кругом миллионы претенденток на любой вкус, стоит ему только пальцами щелкнуть. Никто не откажет богатому и известному. Так что губу закатай. Игнат бегает перед тобой на задних лапках только потому, что ему нужен наследник, которому он передаст свое детище и все свое состояние. «У меня дочь, а ему нужен сын». но ну, я уже пообещала Игнату, что рожу ему мальчика, даже двоих, а может, троих. Ну, ты же его знаешь. Здесь и сейчас подавай». «Я не верю тебе», — голос дрогнул, впилась одубевшими пальцами в ручку коляски и пошла на пролом. «Уйди прочь». «Ауч!» — взвизгнула она, когда я проехала с ей по ногам коляской. «Офигела ли, Митка? Это же Прада! Одна пара туфель стоит больше, чем вся твоя никчемная жизнь!» Наконец мне удалось пройти мимо змеи, подойти ближе к нашему дому, и нас успело выкрикнуть еще парочку гадостей на прощание. «Он не любит тебя! Ты никакущая! Деревенская простушка, ни кожи, ни рожи. Поэтому и ушел в отрыв с немцами на вечеринке. ха Все было совершенно не так, как он тебе в уши льет. А я знаю правду. Уезжай из города. Или все повторится. Ты для него второй сорт. Бедная девочка с грязными генами. Мы из разных миров. У вас нет и не будет будущего. Лид, ну чего ты кислая такая? Как дела? Рассказывай, что нового? Женька присаживается на стул, с подозрением меня рассматривая. Подруга заглянула в гости с тортиком, чтобы обсудить, есть ли сдвиги в моей личной жизни, заодно и отметить вечер пятницы. После того дурацкого разговора с Инессой я сама не своя. Мне даже не хочется о нем никому рассказывать. Разумеется, я выплеснула все, что думаю о ней, в сообщении Игнату. Я ему звонила, но телефон был вне зоны доступа. Плюнула, разозлилась Из горяча выплеснула всю свою ярость в СМС. «Какого черта она меня преследует? Как смеет караулить возле дома и кидаться на меня, словно невменяемая истеричка? Почему Игнат это допускает?» Я сорвалась, перестала быть скромной и сдержанной. Высказала Игнату все, что накипело, и давно хотела сказать насчет Инессы, после чего выключила телефон. Игнат сейчас в отъезде по работе, так что приехать точно не сможет. И к лучшему для него. Иначе я готова его убить. Проклятые слова Энессы все равно в душу запали. Черные отравой въелись. Задели. Не спала несколько ночей подряд. Ужасы мерещились. Я не должна ей верить, но она говорила убедительно и подкрепила свои доводы цепляющими аргументами. «В порядке». Вру. «Да вот, Игнат презент сделал». Рассказала Жене все, кроме нападок Инес. Возможно, этим поделюсь позже. Не хочу сейчас опять поднимать данную тему, только успокоилась. «Так я и думала. Значит, квартиру купил», — воскликнула Женька, хлопнув в ладоши. «Да, ты как в воду глядела». Я Женьке призналась, только ей, что Игнат мне такой дорогой и сногсшибательный подарок сделал. Но я там не живу. Ключи пока спрятала. Я в раздумьях. Ведь если приму подарок, будет означать я слабохарактерная, меркантильная и безвольная. Повелась на деньги и сопливые словечки. Опыт, подруга. Три года практики частного консультирования. Ну и что? Взяла квартиру. Ключи взяла, но о переезде еще не думала. «Ясно. Значит, душа мечется и сопротивляется». «Получается». Уныло вздыхаю, помешивая ложечкой ароматный чай. «Слушай, ну раз так...» Женька постучала пальцами по поверхности стола, задумавшись. Внезапно ошарашила. «Мир не крутится вокруг одного Игната. Пообщайся с другими мужчинами. Ты же не пробовала». «А вдруг, Игнат, не твой любимый и единственный? Вдруг ты встретишь другого? Давай, организуем тебе пару свиданий». «Боже!» — со звоном роняю ложку. «Даже не знаю. Безумная идея. Тебе реально отвлечься надо. А с малым я посижу. На часок. Что скажешь?» «Я...» Женя продолжает меня уговаривать, Мол, в этом нет ничего такого, и каждую минуту в мире совершается миллион свиданий. Не обязательно в первый же день или даже в пятый спать с мужчиной. Можно просто развеяться, пообщаться с интересными людьми, сменить обстановку, улучшить свое настроение». Хорошо обдумала доводы Евгении. Кажется, она права. «У меня не было больше мужчин, кроме Игната. Часы жизни тикают». Я должна узнать, какими бывают другие мужчины. Сравнить, сделать выводы. В общем, в итоге я сошла с ума, но я решаю довериться подруге и размещаю анкету на сайте знакомств. Женя тащит меня к компьютеру и в азарте уже загружает фото в купальнике в сеть. С ума сошла? Отталкиваю в сторону подругу, быстро удаляя фото. Нет, а ты что? Так бы быстрее написали выбирая более скромный вариант, который бы более точно отразил мой образ жизни. Женя опять выхватывает у меня мышку, принявшись заполнять данные пол, возраст, род занятий и так далее. «Перестань, ничего не выйдет. Да кто клюнет на разведенку с малышом?» «Глупости не говори. На самом деле есть мужчины, которые любят детей. Полно случаев, когда принимали ребенка от чужого». Может, подруга права? отношения с Игнатом вновь катится на дно. В Случай с Инессой опять вернул все к начальной точке. Я должна попробовать пожить по-другому. В конце концов, мир не вертится вокруг Игната Исаева. Если не можешь принять решение и сделать выбор, тогда отпусти и забудь.